Ой, как делище, дружок? Плохо, плохо вообще, плохо все А что случилось, Сэр? Ты вот помнишь, у нас прошлогодний мартовский поход по бабам? Ну, конечно, помню Так вот, он обвенчался успехом Вы знаете, у нас такие неприятности Бори Боря... купил себе это... гоночный автомобиль Вау! Wow. Последней моделью Так в же неприятности-то? Вы, вы понимаете, он, он так быстро, этот автомобиль, так быстро набирает скорость с места no. бори даже еще ни разу не успел в него попасть Батарейки Диагра! Вас и часы станут навсегда! В эфире рубрика Жизнь замечательных людей. Морзе очень любил с музыками в баню ходить. Бывало, сидит и наблюдает, как люди моются. Он и азбуку свою так создал. Один длинный, два коротких. Три коротких, один длинный. Ну ты, конечно, мой друг, но, но ты скот. Сто! Ладно? Ладно, я скот, ну, да? но у меня один вопрос. Какой? Я скот, потому что я твой друг? Или я твой друг, потому что я скот?